Глава четвертая. Жанр сочинения выбран скрупулезно. Прецеденты писем учебников имеются. Нравственные письма к Луцилию, Сенеке, письма к сыну Честерфилда. Сенека пишет Луцилию, но в лице Луцилия дает урок и читателю. Честерфилд пишет сыну, и нам перепадают его советы. Нравственный человек не в состоянии дать такого совета одному, чтобы не сформулировать моральное правило для многих. Всеобщая история и история частная едины. Данный жанр ведет происхождение от посланий апостолов, а вслед за тем от папских энциклик. Более всего философические письма – Соотносится, разумеется, не с языческими посланиями и не с назиданиями, данными незаконно сыну. Прямой адрес это послание к Коринфянам апостола Павла. Чуть снисходительный, терпеливый, но и безапелляционный тон писем Это тон Павла. И то, что Петр выбрал метод и средства Павла для убеждения, Должно быть, забавляло самого Чадаева. Примечательно, что практически в одно и то же время в русской литературе появляются два свода писем дидактически нравственного содержания: философические письма Чадаева и выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Несложно заметить, что оба произведения, прежде всего, религиозные. У писем Чаадаева адресат имеется «Екатерина Панова», но имя дамы опущено. Автор пишет обращение «Сударыня» и только. Чаадаева прозвали «дамским философом» за его популярность среди образованных дам той эпохи, а поэт Языков высказался так плешивый идол слабых жен». Впрочем, Чаадаев не возражал быть дамским философом. Возможно, как и немецкий писатель XX века Генрих Бёль, он полагал, что слова «мужчина» и «дурак» сделались синонимами. К тому же, обращение именно к женщине можно интерпретировать иначе. Возможно, автор обращается к госпоже истории или к госпоже России. Целью писем простая – научить жить. Как правило, за советы никто не благодарит. Неудачно сложилась судьба выбранных мест из переписки Гоголя. Письма эти также были осуждены прогрессивной общественностью, хотя, на первый взгляд, по иным причинам. Современников в случае Гоголя покоробила благостность. Привыкли к Гоголю-обличителю пороков а тут Гоголь-миротворец. Непорядок. Вот насмешки из текста «Мертвых душ» пришлись кстати, а чуть дошло до положительных пожеланий, как автора пожурили. Выбранные места из переписки с друзьями и есть тот самый пресловутый второй том «Мертвых душ», в котором автор рисует обещанный идеал России – однако идеала принять не пожелали. Сходная судьба ожидала практически всех критиков российского режима. Едва от критики они переходили к строительной части, как делались обществу неинтересны. Пока Чернышевский издевается над самодержавием, его ценят. Стоит ему порекомендовать социалистические мастерские Веры Павловны, как нас клонит в сон. Пока Александр Зиновьев костерит зияющие высоты коммунизма, мы ему аплодируем. Чуть только выясняется, что он вообще-то за коммунизм, просто в незамутненном варианте, как нам становится скучно. То же самое касается и философических писем. Восприняли критику России и тем легче восприняли, что она высказана скороговоркой, а содержательную, идеальную часть текста пропустили. Да и кому это нужно, если на то пошло? Положа руку на сердце, кто из нас читал «Город солнца Кампанеллы» или «Утопию Мора» или «Государство Платона»? Мы в целом знаем, что это скучное казарменного толка пожелание, и что тут обсуждать? Толку практического все равно не будет. Среди прочих проектов, как нам обустроить Россию, апрельские тезисы, программа 500 дней и тому подобное, письма Чадаева до сих пор остаются невостребованными, хотя их побочное влияние огромно. Подражали Чаадаеву в скептицизме, в афористичности, в манере носить платье и брить голову, в поношении Отечества, но только не в его действительных убеждениях. Все прочие рекомендации в отношении России давно осуществили, и азиатское подбрюшье отдали, Как-то посоветовался Женицын, прозревая расцвет байского Туркестана и феодального Узбекистана. И недра передали в собственность народу, как то предложил Ленин. Правда, потом эти самые недра у народа отобрали обратно, а уж перестройка России в 500 дней была проведена десятикратно без малейших последствий. Если же присовокупить к этим судьбоносным свершениям, неустанную работу прогрессивного чиновничества, докладные записки и манифесты, деятельность Спиранского, Витте, Столыпина, Керенского, Троцкого, Бухарина, Горбачева, Манилова и прочих преобразователей земли русской, то увидим разливанное море рецептов бытия. Что поразительно, все рецепты воплощены в жизнь. Хотели разрушить общину? И разрушили. Хотели ввести частную собственность? И ввели. Хотели получить кредит МВФ? И получили. Хотели стырить бюджетные деньги? И стырили. И мост расписной через реку тоже построили. А все равно чего-то не хватает. И смотрит печально правитель на Россию. И народ дохнет. И промышленность глохнет, и природа чахнет. Что бы еще такое внедрить остроумное? Не пробовали следовать философическим письмам. Чадаев написал трактат, сопоставимой, с монархией Данте. Сочинение это имеет целью изменение человечества, не только российского общества. В этом смысле Чадаев находится в ряду прочих утопистов. Сам Чадаев именовал себя христианским философом, имел в виду то, что христианская нравственная парадигма есть критерий истинности суждения. Критическую часть трактата, первое письмо, следует воспринимать как увертюру, как основание для последующих утверждений. Например, Платон начинает государство с рассуждения о том, что есть справедливость. В ходе диалога предлагает четыре варианта толкования понятия. Неудовлетворенный ни одним из них, он излагает принципы идеального общества с тем, чтобы предметно разобрать, как действуют эти принципы. Тот, кто воспользуется определением справедливости, данным на первых страницах диалога, ошибется. Так и Чадаев предваряет основные рассуждения письмом, в котором указывает на отсутствие в российском обществе истории. Но он нигде не пишет о том, что такое история. По причине недочитывания писем, Чаодаеву приписали линейное понимание исторического процесса или, что столь же абсурдно, мысль о том, что в Европе достигнуто единства, коего России не достичь. Единство – одно из любимых понятий Чаодаева. Он вообще не персоналист, хотя ему навязали и это свойство на основании его одиночества. Единство – как для Чаадаева, так и для здравого смысла, это такое состояние, которое описывает сразу всех участников бытия, а не только Европу. Примененное к одному из слагаемых уравнения, слово «единство» теряет смысл. Чаадаев пишет о том, что в Европе он видит принцип единства, который следует применить и к России, и к Востоку. Чаадаев неоднократно упоминает спекулятивную философию, слепую философию. Для него это уничижительное понятие. Чаадаев имеет в виду рассуждение, которое складывается из готовых к употреблению блоков чужих мыслей, из усвоенных штампов. Сегодня для обозначения спекулятивной философии мы могли бы использовать термин идеология. Если бы философия состояла в присвоении сознанием готовых формул, то философия была бы самой мертвой из дисциплин. Однако философия тем драгоценна, что требуется думать всякий раз заново, как если бы никто, кроме тебя, эту мысль никогда не обдумывал. В отличие от армейского устава в истории мысли, нет старших по званию, перед упрямым процессом понимания, равны все. Для самого Чаадаева не было авторитета помимо Бога, и ни единая его мысль не застыла. Мысли существуют до тех пор, покуда их думают. Важно критически отнестись к тексту самого автора. В тексте много аксиоматических утверждений. Для Чаадаева – Эти утверждения находились в контексте говоримого и обдумываемого. Вне контекста это идеологические штампы. Во времена борьбы с российским социализмом данная риторика была выдана за философию и в результате возник образ философа, изрекающего агрессивные банальности. Этот Чадаев напоминает книжного героя Чацкого «Позера и Крикуна». Реальный Чадаев дает основания для существования своего истерического двойника. Он пишет догматично, и если не учитывать главной составляющей его тезисов, а именно живой веры, то превратить его в идеолога просто. В результате Чадаева сделали сторонником таких доктрин, какие ему и не снилось отстаивать. Поскольку образ мыслей Петра Яковлевича противопоставили идеологии российской государственности, то Чаадаева представили адептом либерализма, капитализма и демократии едва ли не рузвиттельского толка. Это, конечно же, совершенная чушь. Чаадаев не уважал либерализм. Российский либерал напоминает мошку, топчущуюся в луче солнца солнце. Это солнце Запада. Чаадаев презирал капитализм и стяжательство. Социализм победит не потому, что он прав, но потому, что неправы его противники. И, наконец, Чаадаев ни в коей мере не симпатизировал демократии. Он был католик по убеждениям, но не по церковному ритуалу. Впрочем, если про Деместра влияние которого на Чадаева отмечают многие, часто говорят, что он больше католик, нежели христианин, то для Чадаева идея христианства пребывает самой живой из представленных в мире. Чадаев был патриотом, но на свой собственный лад. Он был философом, но способом рассуждений напоминал проповедника, Пророку разрешено безапелляционно заявлять, что мир погряз в пороках. Остальным следует предъявлять доказательства. Соединить чадаевские взгляды в единое мировоззрение можно, но это уникальное мировоззрение, негодящееся для партийной работы. Скажем, пророк Даниил вещает о смене царств, но Составить на основе его слов хронологическую таблицу трудно. Из Чаадаева современники слепили Чацкого, салонного доктринера, а потомки сделали из него борца за либеральный капитализм. Узная об этом Петр Яковлевич, он бы действительно рехнулся. Взгляды Чаадаева некоторые исследователи характеризуют как противоречивые – Герцен характеризовал Петра Яковлевича как революционного католика. В социальных проектах Чаадаева можно видеть социалистические положения. Как метафизик Чаадаев родственен пантеизму Спинозы, а христианская вера для него есть условия исторического существования. Это взгляды не партийные. Они уникальны.